Я, посол, да братцы. Мельсти просим. Благодерствую. Здоровья всем здравия. Незнакомец положил около костра то, что держал в руках. Это была убитая драхва. Все подошли и стали её осматривать. Важная птица. Чем это? Кардечик. Ну, а где не достанешь, не подкусишь. Глуpite, братцы. Я вам за 2 рубля ней отдал. А она что, она нам? Она жареная годится, а вареная, небось, жесткая, не укусишь. Эх, досада! Ее к господам в экономию снесть. Где вы полкиник дали до долечия? Пятнадцать верст. Неизвестный сел, снял ружье и положил его возле себя. Он казался сонным, томным, улыбался, щурился от огня и, по-видимому, думал о чем-то очень приятном. Ему дали ложку, он стал есть. Ты кто сам? И закомец не слышал вопроса. Он не ответил и даже не взглянул на дымовую. Вероятно, этот улыбающийся человек не чувствовал и вкуса каши, потому что жевал как-то машинально, лениво, поднося карту ложку, то очень полную, то совсем пустую. Пьян он не был, но в голове его продило что-то шальное. Я тебя спрашиваю, ты кто? Я-то? Константин, звонок из Ровного. А что до версты 4? Мы пасеку держим и свиней кормим. При отцеживёшь, Алексей сам? Не, теперь сам живу. Отделился я в этом месяце после Петрова дня. Женился. Женатый теперь. Мыне восемнадцатый день, как обзаконился. Хорошее дело. Женна, ничего. Это Бог благословил. Молодая мама дома спит, а он по степу шатается. Константин вот точно его ущипнули за самое живое место, встрепенился, засмеялся, вспыхнул. Он вынул из-за таложку и оглядел всех радостно и удивлённо. Дай, дай Господи, нету её дома. и это поехала к матери на 2 дня. Ей Богу. Она поехала, а я как неженатый Константин махнул рукой и покрутил головой. Он хотел продолжать думать, но радость, которая светилась лицом его, мешала ему. Он точно ему неудобно было сидеть, принял другую позу, со смеялся и опять махнул рукой. Сольстно было выдавать чужим людям свои приятные мысли, но в то же время неудержимо хотелось поделиться радостью. Поехала в Демидово к матери, завтра вернётся. Сказал, что к обеду назад будет. А тебе скучно? Да господи. А то как же? Без году неделя, как женился. Она уехала, а? У-у. Дабидовая, не кажи меня Бог. Там такая хорошая, дословная, такая хохотонье, до пилунье, что просто чистый порох. При не голова ходором ходит, а без неё вот словно потерял что, как дурак по степку хожу и сам лабеда хожу, как караул кричи. Любишь, значит. «Там такая хорошая да славная, такая хозяйка умная да разумная, что другой такой из простого звания по всей губернии не сыскать». «Уехала, а ведь скучает, я знаю, знаю сороку!» «Сказала, что завтра к обеду вернется!» «А ведь какая история! Теперь любит и скучает!» А ведь не хотела за меня выходить. Да ты ешь, ешь. Не хотела за меня выходить. Три года я с нею бился. Увидал я ее на ярмарке в Калачике. Полюбил до смерти. Хоть на шебеницу полезай. Я в ровном. и медовым друг от дружки за 25 вёрст и нет никакой моей воздохности. Засылаю к ней сватов, а она не хочу. Ах ты, сарука. Уж я её и так, и эдок из серёжки, и пряников, и мёду полпуда не хочу. Вот кто ты поди. А ноги ну, ж ли рассудить, то какая я ей пара? Она молодая, красивая, Споржен, а я старый, скоро 30 годов будет. Да и красив очень. Борода акладисты гвоздьём, лицо чистое в шишках. Где же мне с ней равняться? Разве мы вот только что богато живём? Да ведь и они в Охраменке хорошо живут, и по рывалов до да двух работников держит. Полюбил И такой дурман, что не приведи, Господи, хочется ее повидать, она в Демидове. И что же вы думаете, накажи меня, Бог не брешу, раза три на неделю туда пешком ходил, чтобы на нее поглядеть, дело бросил. Такое затмение нашло, что даже в работнике в Демидове хотел наниматься, чтобы, значит, к ней поближе замучился». Мать знахарку звала. Отец раз десять бить принимался. Ну, три года промаялся. И уж так порешил. Будь ты трижды анафема, пойду в город и вы извозчики. Значит, не судьба. Но святой пошел я в Демидова, погляди весочек на неё, поглядеть. Константин откинул назад голову и закатилоса таким мелким весёлым смехом, как будто только что очень хитро надул кого-то. Лежу, она с паробками около речки, взяла меня за плечи. Отозвал я её в сторонку, и может целый час её красные соло Какие слова? Слова? И не помню. Есть это вспомнишь, тогда как вода из жолоба без передышки та-та-та-та-та-та. А теперь ни одного такого слова не выговорим. Но ну и пошла за меня. Поехала теперь сорок как к матери, а я вот без неё по степу не могу долго сидеть. Нет моей ночи. Константин неуклюже высвободил из-под себя ноги, растянулся на земле и подпёр голову кулаками, потом поднялся и опять сел. Все теперь отлично понимали, что это был влюблённый и счастливый человек, счастливый до тоски. Его улыбка, глаза и каждое движение выражали томительное счастье. Он не находил в себе места и не знал, какую принять позу и что делать, чтобы не изнемогать от изобилия приятных мыслей. Излив перед чужими людьми свою душу, он, наконец, уселся покойно и, глядя на огонь, задумался. При виде счастливого человека всем стало скучно, захотелось строже счастья. Все задумались... Дымов поднялся, тихо прошелся около костра, и по походке, по движению его лопаток, видно было, что он томился и скучал. Он постоял, поглядел на Константина и сел. А костер уже потухал. Свет уже не мелькал, и красное пятно сузилось, потускнело. Чем скорее догорала конь, тем виднее становилась лунная ночь. Теперь уж видно было дорогу во всю её ширь тяуки, оглобли живавших лошадей. На той стороне неясно вырисовывался другой крест. Нешто в ту порушки Дайте споём что-нибудь божественное. Обрат. Что-нибудь божественное да я не умею. Я чем более. Тогда я сам. Генрильян замахал обеими руками, закивал головой, открыл рот. Но из горла его вырвалось одно только сиплое беззвучное дыхание. Он пел руками, головой, глазами, и даже шишкой пел страстно и с болью. И чем сильнее напрягал грудь, чтобы вырвать из нее хоть одну ноту, тем беззвучнее становилось его дыхание. Егорушкой тоже, как и всеми, овладела скука. Он пошел к своему возу, взобрался на тюк и лег. Сел он на небо и думал о счастливом Константине и его жене. Зачем люди женятся? Почему вообще на этом свете женщины? Мужчине, наверное, хорошо, если возле него постоянно живет ласковая, веселая и красивая женщина. Вот как графиня, например. С такой женщиной, наверное, очень приятно жить. И я, пожалуй, с удовольствием женился бы на ней, если бы это не было так совестно. Егорушка вспомнил ее брови, зрачки, коляску, часы со всадником. Тихая теплая ночь вспомнила. ему что-то на ухо, а ему казалось, что эта та красивая женщина склоняется к нему с улыбкой глядит на него и хочет посмотреть. В костра осталось только два маленьких красных глаза, становившихся все меньше и меньше. Подводчики Константин сидели около них, темные, неподвижные, и казалось, что их теперь было гораздо больше, чем раньше. Оба креста одинаково были видны. И далеко-далеко, где-то на большой дороге, светился красный огонек. Тоже, вероятно, кто-нибудь варил кашу. Музыка Дикое пение Кирюхи подхватило степное эхо, понесло, и казалось, по степи на тяжёлых колёсах покатила сама глупость. Время ехать, вставай, ребята. Ох, и прорвём до пара. В дорогу. Пока запрягали Константин ходил около подвод и восхищался своей женой. Когда обо сторону у сон помахал рукой. Прощайте, братцы! Спасибо вам за хлеб, за соль! А я пойду опять на огонь. Нет моей мочи! Прощайте! И он скоро исчез в Англе. Недолго было слышно, как он шагал туда, где светился огонёк, чтобы поведать чужим людям о своём счастье. Когда на другой день Игурушка проснулся, было раннее утро. Солнце ещё не вскодило. А босс стоял какой-то человек. В белой фуражке и в костюме из дешёвой серой материи, сидя на казачьем жеребчике у самого переднего воза, разговаривала о чём-то с дымовым и кирюхой. Впереди версты задвид от обоза билели длинные невысокие амбары и домики с черепичными крышами. Около домиков не было видно ни дворов, ни деревьев. Дет, какая-то деревня. Это молодчик, армянские хутора. Тут э, армяшки живут. Народ ничего. Армяшки-то. Человек в сером кончил разговаривать с дымовым и Кирюхой, садил своего жирябчика и поглядел на хутора. Пантелей тоже смотрел на хутора, пожимаясь от утренней свежести. Эй, какие дела, подумаешь? Послал он человека на хутор за какой-то бумагой, а тот не едет. Стёпку бы послать. Дед, а кто это? Варламов. Варламов? Бож мой. Егорушка быстро вскочил, встал на колени и поглядел на белую фуражку. В малорослом сером человечке, обутом в большие сапоги. Сидящим на некрасивой лошадёнке и разговаривающим с мужиками в такое время, когда все порядочные люди спят, трудно было узнать таинственного, неуловимого Варламова, которого все ищут, который всегда кружится и имеет денег гораздо больше, чем графиня Драницкая. Ничего, хороший человек. Дай Бог здоровья, славный господин. Варламов, то есть Семён Александрович. На таких людях, брат, Земля держится, это верно. Петухи еще не поют, а он уж на ногах. Другой бы спал, или дома с гостями, тары-бары-растабары, а он целый день по степу кружится. Этот уж не упустит дело. Нет, это молочина. Варламов не отрывал глаз от хутора и о чем-то говорил. Жеребчик нетерпеливо переминался с ноги на ногу. Семен Александрович, дозвольте Степку послать! Емельян, крикни, чтобы Степку послать! Но вот, наконец, от хутора отделился верховой. Сильно накренившись на бок и помахивая выше головы нагайкой, точно джигитуя и желая удивить всех своей смелой ездой, он с быстротой у птицы полетел к обозу. Это должно его объездчик У него их объездчиков-то Человек может сто, а то и больше Да ну Ну а то он и Варламов Поравнявшись с передним возом, верховой осадил лошадь И, снявши шапку, подал Варламову какую-то книжку Варламов вынул из книжки несколько бумажек и прочел их А где же записка Иванчука? Разве нет? Позвольте-ка взглянуть. Ха! Позволяю. Я прав же был уверен, что здесь все. Как же так? Не извольте гневаться. Всему виной спешка. Позвольте съездить еще раз на хутора. Я быстро! Пошел вон! Пошел вон! Варламов замахнулся на верхового нагайкой и задвигался на своём жеребчике. Жеребчик тоже задвигался так, как будто Варламов стал тяжелее. Потом Варламов повернул лошадь назад и рассматривая в книжке бумаги, поехал шагом вдоль обоза. Когда он подъезжал к заднему возу, Егорошка напряг своё зрение, чтобы получше рассмотреть его. Э, да он уже стар. Лицо такое простое, загорелое, с седой бородкой. Вроде чем-то на дядю похож, а вроде не похож вовсе. Как и лицо Ивана Ивановича, лицо Варламова выражало такую же деловую сухость, тот же деловой фанатизм. Но всё-таки какая разница чувствовалась между ними? У дяди Кузьмичёва, рядом с деловой сухостью, всегда были на лице забота и страх, что он не найдёт фарламова, опоздает, пропустит хорошую цену. Ничего подобного свойственного людям маленьким и зависимым не было заметно ни на лице, ни в фигуре Варламова. Этот человек сам создавал цены, никого не искал и ни от кого не зависел. Как ни заурядна была его наружность, но во всём, даже в манере держать нагайку, чувствовалось сознание силы и привычной власти над степью. Проезжая мимо Егорушки, он не взглянул на него. Один только жеребчик удостоил Егорушку своим вниманием и поглядел на него большими глупыми глазами. Да и то равнодушно. Пантелей поклонился Варламову. Тот заметил это и, не отрывая глаз от бумажек, поздоровался. Плясуй, старик! Беседа Варламова с Верховым и взмах на гайкой, по-видимому, произвели на весь обос утручающее впечатление. У всех были серьезные лица. Верховой, обескураженный гневом сильного человека, без шапки, опустив поводья, стоял у переднего воза, молчал и как будто не верил, что для него так худо начался день. Крутой старик. Беда какой крутой. А ничего, хороший человек не обидит за даром. Ничего. Посмотрев в бумаги, Варламов сунул книжку в карман. Жребчик, точно поняв его мысли, не дожидаясь приказа, вдрогнул и понёсся по большой дороге.